Глава 831. Императорские латы. Ван Буэлэ пребывал в счастливом неведении относительно калятвы практика Стадии Планеты. С восторженным блеском в глазах он ещё раз осмотрел бездонные сумки и лежащие внутри добычу. Он сорвал куш и, похоже, оказался прав. Добыча и награда патриарха с лихвой перевешивали любые потери, понесённые в ходе выполнения задания. На него свалилось настоящее богатство. Даже после покрытия всех расходов у него ещё останется много. Надо тщательно всё изучить, чтобы понять, что лучше оставить, а что продать. В отличном настроении Ван Боло сел в позу лотоса. Первым делом он хотел заняться ремонтом. Острее всего в нём нуждались монаршеллат и хромический корабль. Оба работали на 10% от своей изначальной мощности. Как бы Ван Боло ни хотелось, но в прошлом без необходимых материалов ему бы пришлось отказаться от ремонта. Сейчас всё было по-другому. У него ещё остался в запасе каменный бамбук. С ним он мог полностью восстановить тхармический корабль. Некоторые материалы в бездонной сумке могли помочь ускорить процесс заживления корабля. С его навыками ремонт тхармического корабля продвигался довольно быстро. Вторым по важности артефактом были монарши Латы. Они уже не в первый раз получили серьёзные повреждения, поэтому Ван Буэлла знал, что с ними делать. Лучше всего для их восстановления подходила духовная энергия. С целым армейским складом Бесконечного клана в своих бездонных сумках Он имел доступ к практически нескончаемому запасу высококачественных духовных камней. Ван Боле использовал добытый материал, как сорящий деньгами богач. Во время ремонта духовные камни высшего качества рассыпались в пыль, но это казалось его совсем не беспокоило. Под надзором Ван Боле повреждённые части монарших лат постепенно восстанавливались. На исходе недели Ван Боле вновь смог заковать себя в доспехе. В это моммент ремонт караменческого корабля тоже подошёл к концу. С кораблям и доспехами он вновь вернулся к пиковой форме. На ремонт он потратил лишь треть привезённых заданий о добыче. Уже несколько дней он кое над чем размышлял. При взгляде на монарший лат и этхромический корабль в его глазах разгорелся яркий огонёк. Эта идея впервые пришла ему в голову довольно давно. Существует ли способ объединять монарший лат и этхромический корабль? Уже какое-то время он заигрывал с этой идеей, прекрасно зная о назначении этхромического корабля. Этот артефакт предназначался для слияния с бессмертным и усилением его боевой мощи. Несмотря на неоднократные попытки, ему не удалось достичь слияния. Культивация позднего степеня владения душой сильно уступала нынешней. Сейчас он находился на стадии уже бессмертия. Есть два способа объединить доспехи с кораблём: обмануть его и заставить решить, будто я соответствую необходимым требованиям для слияния, либо изменить внутреннюю структуру и снизить требования. Аван было задумался. Второй вариант был намного сложнее первого. Его текущих знаний о хармических кораблях было недостаточно, чтобы внести необходимые изменения в конструкцию. Если он не мог построить хармический корабль, то и его модификации можно даже не думать. Остаётся только один вариант. К сожалению, не существует способа быстро достичь стадии бессмертия. Вот почему мне надо превратить монарша лата в своего родопроводник, тогда я смогу достичь слияния с хармическим кораблём. Возникает вопрос: есть ли способ как-то усилить монарший лата? В поисках вдохновения Ван Боула стал рыться в бездонной сумке. Он примерно запомнил, что украл со склада бесконечного клана. После добора остались несколько духовных камней высшего качества. С блеском в глазах он вытащил их и попытался усилить монаршие латы. К сожалению, с доспехами можно было соединить ограниченное число духовных камней, хоть он и использовал самые ценные духовные камни, их всё равно было недостаточно для поднятия лат на следующий уровень. Чтобы немного успокоиться, Ван Боула решил прогуляться по рынку. По пути он мог заглянуть к Сахаяну и спросить у него совета. Когда он уже хотел выйти, ему в голову пришла идея. Он покосился на безданную сумку, в ней лежали тысячи алых кристаллов размером с палец. «Алые кристаллы», – подумал Ван Буле. Легким взмахом кисти он достал один алый кристалл и поднёс поближе к глазам. Его божественное сознание проникло в красный камушек, оно не успело забраться далеко, кристалл начал отторгать её, Выбросив божественное сознание, он больше не пропускал его внутрь. Лицо Ван Булы посветлело. Немного подумав, он приложил кристалл к монаршим латам и задействовал их поглощающую силу. Эффект был минимальным, похоже, его план не сработал. Алые кристаллы как будто были живыми и обладали неким подобием воли, которая не позволяла им слиться с доспехами. «Что они вообще такое?» Помолившись, чтобы его зять не проснулся, он прошептал несколько слов Дао Сутры. В одно мгновение с пустыня на Звёздный базар обрушилась могучая воля. Всё на рынке задрожали. Сэ Хаён в это время пил чай у себя в магазине. С появлением воля он расплескал чай и поражённо посмотрел вверх. Алый кристалл потерял способность к сопротивлению. Его сила превратилась в красный туман, который затянули в себя монаршие латы. Духовная энергия, заключённая в доспехах, претерпела разительную трансформацию под влиянием этого тумана. Разница в качестве двух типов духовной энергии оказалась слишком большой. Если духовную энергию сравнить со змеёй, то энергия алого кристалла была драконом. Духовная энергия в латах вошла в противодействие с красным туманом, последний стал вытеснить её из доспехов, когда-то рассеялась в монарших латах, стал циркулировать алый туман. От них повеяло эманациями во много раз сильнее тех, что они спускали раньше. Приведя такую силу, Ван Буэлэ в груди затрепетало сердце, словно он смотрел на далёкую планету и чувствовал испускаемую ей ауру. Ван Буэлэ учащённо задышал, Времени размышлять не было, он быстро достал ещё несколько алых кристаллов и приложил их к доспехам, чтобы посмотреть, смогут ли они выбрать ещё. В мгновение око-кристаллы растаяли, когда Аура Дао с утра исчезла, он уже истратил 20 кристаллов. Монаршие латы, похоже, достигли предела, ещё немного они лопнут от перезбытка энергии. На них появилось множество новых кровеносных сосудов. В глазах Ван Була стояла надежда и нетерпение, он без колебаний привёл их в боевую готовность. вырвавшейся из них сила оказалась поистине огромной эта сила по своему характеру напоминала эманации планеты хотя было в ней нечто что делало её не похожей на них в любом случае её было вполне достаточно для слияния с тхарамическим кораблем вот почему ван боле выполнил магический пас сразу после активации монарших лац тхарамический корабль слияние подчиненный каменным бамбукам корабль находился в его бездонной сумке после команды ван боле он завибрировал Изначально корабля имел форму стрикозы, но после вмешательства Ван Пулы превратился в саранчу. На дрожащем насекоме издало беззвучный крик. Физическая оболочка саранчи превратилась в множество чёрных нитей, которые вылетели из бызданной сумки. Похоже, они уже давно ждали того момента. Чёрные нити быстро вплелись в монаршей латы. В следующий миг от энергии бессмертного постоял двор, заходил ходуном. В гости хозея его поёжились, когда здание, несмотря на работающие магические формации, затопила чудовищная сила. Тем временем у себя в комнате Ван Боле переживал нечто невероятное. Теперь его с ног до головы покрывали вороньёные доспехи, на нагрудной пластине красовалась голова соранчи, а на спине за длинными чёрными волосами угадывался символ дракона. Его лицо скрывала простая чёрная маска, вокруг него словно плыл кружили мириады чёрных нитей, похожих на волосы. Казалось, на планету снизошёл бог войны. Бокс смерти пришёл в мир Жавех. Отван было исходили и монацы бессмертного. Духовная энергия находилась на начальной ступени бессмертия, но любой другой бессмертный при взгляде на Ван было не поверит своим глазам. Излучаемая им сила быстро давала понять, что сейчас он мог легко расправиться с любым практиком начальной ступени бессмертия. Отныне вы больше не будете называться монаршими латами. Теперь я буду называть вас императорскими латами. Ван было чувствовал невероятную силу в доспехах. Его охватил неконтролируемый восторг. Может, он не стал бессмертным, но получил их силу. К сожалению, он не владел ей в полной мере. По его оценке, доспехи смогут находиться в этом состоянии не дольше часа. После этого сила алых кристаллов рассеется, тогда ему придётся закачать в них ещё красного тумана. Но этого достаточно.